Глава двадцать вторая. Встреча в центре полётов. Голосовой помощник больше не работал, Мобус выдавал голограмма молча. Мора больше не называла его Шемусом. Не была уверена, что тот ещё существует, но это же и обнадеживало Мора теперь вспомнила, как Тай с подозрением расспрашивал её о надстройке. Может и правда, никаких индивидуальностей не существует, И эта программа была вшита в её карту специально, чтобы присматривать за непрошенной гостьей. Или, может, над ней поколдовал кто-то вроде пар Вон как Мобус его легко слушался. О том, что она, вероятно, носит в кармане шпиона, думать было противно. Но и избавиться от карты было никак нельзя. Сегодня был, наконец, выходной. О занятиях Мори не думалось совершенно. На первом кольце она провела всего неделю, оказалось, что из десяток оборотов. Спускаться в общие залы завтракать в толпе Мору тоже не тянуло. Ее ужасала одна мысль о том, что там она встретится с паром, с Хенной, да даже с Таем. И вместе с тем ей не терпелось проверить слова Итси о господине Ориусе. Ведь и госпожа Таара сказала о том, что прапрапрадед Ориуса видел богов. Вдруг он что-то знает? Решившись, Мора вызвала через карту черепаху. Программа послушалась ее быстро. И молча. Уже через несколько минут раздался сигнал, а в воздух вылетела голограмма с номером челнока. Как же всё-таки легко перемещаться на первом? Правда, слушалась черепаха, как и в другие разы, из рук вон плохо. Они едва тащились по магистрали, но пешком морда центра полётов бы не добралась. Въезжать в одиночестве в знакомые ворота, а потом пролетать мимо дремлющих черепах от самых мелких до исполинов — Было странно. Море уже начало казаться, что она зря всё это затеяла, и без госпожи Таара её никуда не пропустят. Она робко вошла в большие двери, которые отделяли ангар с черепахами от технических помещений. «Мне хотелось бы увидеть господина Ориуса», сказала она женщине за стойкой. Та, взглянув на неё и тут же испуганно отведя глаза, пробормотала. «Продиктуйте ваш личный номер, пожалуйста». «2-17-6-1», даже не помедлив, ответила Мора. Тут дама окончательно нахмурилась, но всё же буркнула. «Подождите, пожалуйста». С напускной деловитостью вороша голограммы она то и дело бросала на мору косые взгляды. Такие, как Мора, сюда не ходили, будь она хоть сто раз студенткой университета имени его святейшества Кодда. Сюда вообще посетители захаживали редко. В приёмной не было ни диванчиков, ни сенсоров с развлекательными модулями, ни вазочек с угощениями. Сюда приходили и, отметившись у секретарши, проходили через двери дальше. В цех по подготовке питательных смесей, в ремонтный цех, в нейроцех. И никаких девчонок, тем более с двойкой в личном коде и с такой внешностью, как у Моры, здесь отродясь не видывали. Вот за стойкой появилась новая голограмма. Вероятно, пришел ответ на запрос о посетительнице. Дама встрепенулась, как-то даже взъерошилась и вскочила. «Подключите вашу карту, пожалуйста. Я перенесу на неё протоколы доступа, и вы сможете пройти к господину Ориусу». Она указала на столбик приёмника сбоку от стойки. Рука её заметно подрагивала. Интересно, чего она испугалась больше? Лица Моры, двойки в её персональном коде? Или того, что господин Ориус велел её пропустить? Вставив в отверстие карту и проследив за тем, как её проглатывает приёмник, Мора подумала, что нисколько бы не возражало если бы аппарат проглотил эту карту и пришлось бы изготавливать новую. Может, там не будет никакого мобуса с индивидуальностью? «Всё готово», — приторно-вежливым голосом объявила секретарь. «Теперь можете проходить. Сенсоры вас пропустят. Господин Ориус в своём кабинете. Это в конце коридора и направо. Я вас уже доложила, господин Ориус вас ждёт». Она протянула ладонь, указывая на двери но из-за стойки так и не вышло. Кажется, она отчаянно не хотела приближаться к уродине. Коридоры были пусты, тянуло хвойным ароматом органического дерева и поскрипывал под ногами паркет. Кабинет Ориуса Мора нашла быстро. Постучала и толкнула массивную дверь, за которой обнаружилась небольшая комната без единого окна. За белым столом, под плакатом с какими-то схемами на фоне вскрытой черепахи, сидел Ориус. Он вскочил сразу, зачем-то заметался по кабинету и принялся предлагать всё подряд. «Какой, право, приятный сюрприз! Может, лимонаду или имбирного кофе? Может быть, желаете угоститься печеньем или ежевичной пастилой? Всё самое свежее, мне, знаете ли, поставляют прямо с производства!» Толстяк так суетился, что щёки его тряслись от напряжения. мора видела, что он избегает смотреть на её лицо, как и раньше, и это её снова покоробило. Она вдруг поняла, ей хочется, чтобы от её метки не отводили взгляда. Было что-то будоражащее в том оцепенении, которое нападало на людей, когда они смотрели прямо ей в лицо. И теперь Мору раздражало, что Ориус трусит. «Ну же, просто подними свои глупые гляделки!» Мора вздрогнула. «Откуда у неё в голове такие резкие слова? Или они вовсе не её, а ицы?» Но виски не жало чужого присутствия Мора не ощущала. Не значило ли это, что часть Итси осталась в голове у Моры насовсем? Ориус предложил ей присесть в кресло напротив стола. Не слишком мягкая и не слишком удобная. Как удивительным образом всё в этом кабинете. И Мора села. «Я, признаться, сегодня не успел позавтракать. Столько дел, столько дел, так что, с вашего позволения, перекушу, если вы тоже...» бормотал меж тем Ориус но тут же спохватился. «Безусловно, для подруги госпожи Таары время у меня найдётся всегда, тут даже не о чем говорить». Он замялся и замер перед Морой, не зная, куда себя деть. Как будто это он пришёл к ней в кабинет, а не наоборот. «Спасибо, господин Ориус, но я к вам ненадолго», — мотнула головой Мора. «Она бы с удовольствием позавтракала, но уж точно не с этим дёрганым типом, в обществе которого всё становилось каким-то невероятно неудобным. Я хотела задать вам всего пару вопросов, если разрешите, конечно. «Что вы, что вы! Я весь внимание!» Ориус вернулся за стол, взгромоздился на стул, сиденье скрипнуло, и в вежливом ожидании сжал одну ладонь в другой. Мора не очень представляла, как вести этот разговор. Если в прошлый раз Ориус от упоминания богов смутился, то почему согласится говорить «теперь»? Но его заискивание перед госпожой Тааре и растерянный вид вселяли в Мору надежду. «Я пойму, если вы не захотите об этом говорить, но Мора сглотнула. Зачем она с ним любезничает, если ясно, что на таких, как Ориус, нужно наступать?» Она выпрямилась. «Господин Ориус, что вы знаете о метках богов?» Её голос прозвучал в тесном кабинетике звонко и громко, а Ориус съёжился, будто его хлестнули. Госпожа Таара сказала, что ваш прапрапрадед видел богов. Что у него, вероятно, была метка. Это правда? Ориус сник окончательно и теперь не поднимал взгляда от стола. Мора пододвинулась ближе. Господин Ориус, просто скажите да. Она и сама не верила в то, что он признается. Просто напирала, чувствуя слабину, давила, нащупывая верную дорожку. И толстяк кивнул. Да, это так. Мой предок отличался. У него была похожая отметина что-то с лицом? Не с лицом у него было шесть пальцев на левой руке. И всё? Видите ли, госпожа Мора, шестипалая рука довольно сильно отличается от привычной нам пятипалой. Обычно с такими аномалиями не рождаются. У моего предка было немало сложностей из-за такой руки. Он, если можно так выразиться, стал из-за неё изгоем. И он видел богов? К нему кто-то приходил? Ориус помялся, а потом нехотя кивнул. «Если верить его записям...» «Увы, голографических съёмок он не делал, предпочитал вести дневники». «Он писал про сияние». «Про сияние? Пожалуй, да. Он что-то такое упоминал». «А про то, что если коснуться этих голограмм, ими можно обжечься?» «Как интересно, что вы назвали эти видения голограммами?» Слегка оживился Ориус. Видите ли, я человек науки, и разговоры про богов, если честно, меня пугают. Я никак не могу найти достаточной фактической базы, не могу обосновать хотя бы для самого себя, что значили записи деда. Не мог же он и правда видеть великих. Поэтому предположение о том, что видения были ничем иным, как голограммами, мне очень импонирует. — Вы не думали, что это глаз ворона? — Ориус моргнул. — А вы, молодая, особо неплохо осведомлены. «К нам на занятия приходил человек из Глаза Ворона. Предлагал поучаствовать». «Ах, вот оно что! Видите ли, о Глазе Ворона я слышал немного. Знаю только, что этому проекту очень сильно помогает Квартум. Насколько я понимаю, его поддерживает госпожа таара Мора нахмурилась. «Вообще говоря, — поправился Ориус, — она поддерживает очень многие инициативы — наука, технологии. Она, знаете ли, ратует за прогресс». Ратуэт за прогресс. Ну, конечно. Нам показали голограммы этого глаза, — сказала Мора. Они похожи на то, что описывают отмеченные. Значит, вы знакомы и с другими отмеченными. Я видела записи. Интересно, где вы их взяли. Ориус смотрел на Мора неудивлённо, а скорее обеспокоенно. Так вы не думаете, что видения вашего деда могли быть вовсе не видениями, а голограммами, которые передавали ему отсюда же, с нашего острова. Логично предположить, что именно так и было, что он видел вовсе не богов, а людей. Мора отвела взгляд. Ориус знал не больше нее, но одно он подтвердил. Метка богов — физический изъян, который каким-то образом связан то ли с видениями, то ли с голограммами, которые посылали те, кто назывался Великими. Только вот зачем они их слали? У вас сохранились? «Дневники вашего деда. Нельзя ли их почитать?» — спросила Мора. Ориус поёрзал. «Видите ли, я передал оригинальные документы в квартум. Копии сделать мне не разрешили». «В квартум? Госпожа Тааре». Мора выпрямилась. «Опять госпожа Тааре. Почему ей?» «Видите ли», — в который раз повторил Ориус, «этим документом я в какой-то степени обязан своим положением». Долгое время я разрабатывал в этом центре питательные смеси. Занимал небольшой пост. Честно говоря, я никогда не думал, что возглавлю центр полётов. Но каждый квартал я должен был отчитываться напрямую перед госпожой Тааре. Как я уже говорил, она принимает науку близко к сердцу. Мора сжала губы. я и начинало казаться, что госпожа таара на самом деле принимает близко к сердцу отнюдь не науку. И полёты... И метаголограммы так или иначе касались того, что находится за пределами острова. Госпожа Тааре обнаружила бумаги моего прапрапрадеда на моём столе. Питательные смеси, видите ли, отнимали не так уж много времени. В свободные минутки я штудировал дневники. В то время я, признаться, был ими одержим, я только-только их обнаружил. И их содержание заинтересовало госпожу Тааре. Она изъявила желание с ними ознакомиться. Забрала файлы, а потом попросила разрешение не возвращать. В обмен пообещав этот пост. Мора кивнула. Значит, госпожа тары подкупила Ориуса. Но если так, те дневники, как, наверное, и записи на карте Моры, имели особую ценность. Только вот ни Ориус, ни Мора не понимали, какую. А ещё оставались метаголограммы. Они не могли не иметь отношения ко всей этой истории. Так значит, вы теперь занимаетесь полётами? Возглавляю центр полётов, если быть точным. Ориус даже приосанился. И вы пытаетесь поднять челноки в воздух? Если кратко, то именно так. Это наш главный проект, приоритет, если угодно. И успехи у вас пока не очень. Ориус шумно выдохнул, пожав плечами. Увы. Говорят, в парке нашли мёртвых черепах? Невзначай бронила Мора. «Ходят слухи, кто-то очень хотел, чтобы они полетели, но ничего не вышло». Забывшись, Ориус поднял на неё удивлённые глаза и, наткнувшись на отметину, тут же отвёл их в сторону. «Простите, об этом я ничего не знаю. Все испытания проводятся здесь, на полигоне. Ни один человек, задействованный в программе, не покидает нашей территории. А что с теми черепахами?» «С какими?» Ориус нервно заморгал. «С теми самыми, которых нашли в парке». «Простите», — повторил он, — «увы, я ничего о них не знаю. Если случается авария, то пострадавшие челноки подлежат переработке. Но в наш центр такие челноки не поступали». «Не поступали», — эхом повторила Мора. «Я поняла. Спасибо, господин Ориус, что уделили мне время. Что вы, что вы, это для меня честь. Я понимаю, что госпожа Таара принимает в вашей судьбе особое участие». Мора передернула. Слова прозвучали для неё зловеще. Что на самом деле от неё нужно госпожа Тааре? Когда Мора уходила, господин Ориус снова засуетился. Открывал перед ней все двери, прикладывая свою карту за неё. А когда она вышла в переднюю, ещё долго стоял в дверях, ведущих обратно в коридор. Как будто никак не мог поверить, что странный, неловкий разговор и правда окончен. Море не понравился его пристальный взгляд. Ориус непременно расскажет об этом визите госпоже Таары. И Мора не знала, хорошо это или плохо. Впрочем, все мысли о бориусе вылетели у неё из головы, когда она вышла в ангар. Поискав глазами черепаху, которую арендовал для неё Мобус, она вздрогнула. Из-за крупного пассажирского челнока выглядывал бродяга. Перепачканное лицо, драное бурое одеяние и от сходства Мору так и встряхнула Она сразу вспомнила о том фанатике, который схватил ее на втором кольце во время праздника урожая и зашептал о метке. Неужели он ее преследует? Потом другая мысль вспыхнула в ее мозгу. Может, это другой человек? Еще один из этой секты ненормальных, которые даже в богов верят каким-то извращенным способом, считая уродов своими идолами. Двери в цеха, зашуршав, захлопнулись. Амора все стояла среди проезда третья мысль поразила её куда больше предыдущих это же рей нос с горбинкой не одинаковые глаза рот чуть кривоватый как будто парень улыбался даже без улыбки мора бы не спутала эти черты ни с какими другими это он тот самый рей только перепачканный с ног до головы и на щеке ссадина значит его черепаха приземлилась в парке и он уцелел а сейчас Он почему-то здесь, в этих челночных ангарах, растрёпанный, возможно, израненный. А ещё он незваный пришелец. Он и его Ица. И для чего они здесь? Откуда они и какие преследуют цели? Большой вопрос. Мора поняла, что пятится. Сколько раз она представляла, как встретит этого Рея, и каким простым и естественным ей это казалось. Теперь же, когда он стоял перед ней в оплоти и крови, Ей вдруг стало жутко. «Кто он?» «Ты не — зачем-то сказал рей тоже отступая. Мора моргнула. «Конечно, она не Ица, Только удивительно на неё похожа. И рей знает, как это вышло». Мора остановилась. «Не Ица, Но я её вчера видела», — сказала она. Глаза Рэя расширились. «Ты видела Итсу?» «Но тут в проезд вышли двое рабочих». И Мора даже рот открыть не успела, как Рэй шагнул за пассажирский челнок. «Он боится?» Или ей показалось? «И стоит ли опасаться от того, кто боится сам?» Мора сжала в кармане карту. «Шемус, подай мне челнок!» Она и сама не заметила, как назвала Мобуса по имени. Ответа она услышать не ожидала, но... всё же услышала. «Сию минут, хозяйка! Лучший челнок для вашего использования!» Значит, он вернулся. Как будто ему очень хотелось узнать, кто такой этот Рэй?» Мора засунула карту в карман поглубже и крепко прижала её рукой, надеясь, что усложнила задачу Мобусу на тот случай, если он её подслушивает. В проезд из дальнего ряда выплыла черепаха. Рабочие посторонились, пропуская её, и Челнок, плавно сбросив скорость, подплыл к море. Но она медлила. Ей нужно было поговорить с Рэем. «Кто, если не он, расскажет ей, какой бездны Мора с завидной регулярностью проваливается в голову его безумной подружки Только не при свидетелях. Почему эти рабочие так пялятся? Первым порывом Рэя было уйти. И поскорее. Вот она. это ошибка, о которой говорила ица Эта девушка, ее лицо, ее голос. Все это было жуткой, непростительной, непоправимой ошибкой. И оставаться здесь, видеть ее, слышать, разговаривать с ней Рэй просто не мог. Он облажался, и все, чего ему теперь хотелось — Это убраться отсюда как можно дальше. Так можно было притвориться, что всё в порядке. Забыть, выкинуть из головы. Но потом, отступив и прижавшись спиной к панцирю одной из черепах, Рэй осознал кое-что ещё. Если эта девчонка видела яйцо то она обо всём знает. Хуже того, она может пересечься с Ицей снова. Или другой вариант. Ица вообще от неё не уходила, и сейчас ждёт её, где бы там эта девчонка ни жила. Но самое главное — вот что. Рэй может прятаться и держать язык за зубами сколько угодно. Его присутствие на этом острове скрыть ещё можно. Но если наблюдатели увидят этих двух вместе, то всё будет кончено. Вероятность, что у девчонки есть сестра-близнец, причём без такой вот причудливой отметины на лице, стремится к нулю. Когда наблюдатели заметят рядом почти одинаковых девушек, они в два счёта поймут, что одна из них появилась из бездны. Только на одном из отчуждённых островов умеют создавать синтетические копии человеческих тел. И это точно не 4-5-1. Не решат ли они ликвидировать остров? Ведь Рэй спрашивала такому отца, а тот отрицать не стал. От этой мысли Рэя замутила. Не может такого быть. Да, каоритам доступны мощнейшие технологии в бездне, но не станут они из-за одного мальчишки тратить свои силы. Тем более мальчишка — сын Магнума, Рэй вздохнул поглубже, но неясная тревога не отпускала. Всё это лишь предположение. Яйца отключила излучатели и прорвалась через экран, а вряд ли ранее случались такие прецеденты. Откуда Рэй узнать, на что способен магистрат? Тем более в том, что касается зоны отчуждения. Тут Рэй вспомнил ещё кое-что, и у него закружилась голова. Чтобы взять для Яйца и лицо, Рэй подключился к базам наблюдаемых через отцовские ключи. Если начнут разбираться, то вина за создание Ица ляжет на отца. И тогда... Тогда его отца исключат из магистрата и конфискуют его имущество. Потому что вся собственность Магнума — собственность магистрата. Заберут остров, на котором рай родился и вырос. Заберут дом из стеклянных панелей. Слишком просторный, вечно холодный, но всё же родной. Заберут бескрайнее море и скалы, на которых вьют гнёзда веретяные чайки. Заберут древо, к которому рей приходил выговориться и помолчать. Заберут ангар из дроковых шкур, где спят доживающие свой век старые черепахи, и где рей построил свои арканитовые установки. А потом отца посадят в бастион, и даже если представить себе, что он оттуда вернётся, а ведь никто не возвращается, то содеянного уже не воротишь. рей виновен в том, что использовал древо жизни не по закону. Виновен в нарушении режима отчуждения — Виновен во вмешательстве в жизнь наблюдаемых и, наконец, виновен в том, что поставил секрет своего народа под угрозу. Если отца упрячут в бастион, защищать Рея будет некому. Но хуже другое. Никто не докажет, что отец к проекту Рея не имел никакого отношения. Страх, что его обнаружат какие-то там рабочие, что они поднимут шум и начнут выяснять, как Рей оказался в этом челночном гараже, почему он так выглядит и кто он такой, отступил. Рэй выскочил прямо в проезд, перемахнул через бортик челнока, в который мгновение назад, задумчиво, будто не собиралась никуда лететь, забралась та девчонка и прижал руку к панели. «Погнали отсюда», — бросил он. Девчонка смерила его удивлённым, почти испуганным взглядом. Но когда челнок рванул с места, а купол над их головами опустился, она пододвинулась и кивнула на половинку сиденья рядом с собой. Кабина была одноместной, и Рэй едва втиснулся между бортиком и креслом. Ехать, согнувшись в три погибели, было ужасно неудобно, и он, глянув на девчонку-искоса, осторожно присел. Значит, именно её показывала ему тогда в лаборатории Итса. Рэй уже видел такое красное платье. Видела нашивку с гербом. Кто она, эта девчонка, которой он своей неосмотрительностью мог испортить жизнь? Челнок выехал из ангара. Рэй ослепили лучи светила, и он зажмурился. Он вдруг понял, что смотреть на девчонку ему ужасно неловко. Строки в базах наблюдаемых были просто строками. Реальных людей он за этими символами не видел. А представить, что он когда-нибудь увидит кого-то из наблюдаемых собственными глазами у него не получалось. Теперь же он не только видел эту девчонку, он мог к ней прикоснуться. Он занял самый край шик сиденья, съезжая в сторону, словно боялся даже случайно задеть плечом её плечо. Но она была здесь. Живая и осязаемая. Не ни какая-нибудь голограмма из лабораторий. И эта встреча была в сто раз хуже всех тех вчерашних открытий, которые рейс сделал, бродя по отчуждённому острову. Ему нельзя было здесь приземляться. Даже в зону проникать было нельзя. Но он уже тут. И как будто этого мало, вот она, эта девчонка. И всё же выглядела она не стопроцентной копией Итсы. Волосы такие же кудрявые, но куда длиннее — собраны на затылке. А лицо странно несимметричное, будто черты смазало, и как так вышло? От этого несоответствия у Рая сначала мурашки по спине пробежали, но потом ему захотелось выдохнуть. Вот что случилось, когда он выбирал для яйца внешность. Система нашла несовпадение и уточнила, не хочет ли он исправить ошибку. Вот бы так исправлять свои ошибки и в жизни. Он согласился не глядя, и лицо у получилось совершенно обыкновенное в отличие от оригинала. Выехав на оживлённый транспортный путь, челнок ускорился. Но Рей молчал. Кудрявая девчонка тоже. Он видел, что она косилась на него, а Рей косился на неё. Кудрявая упорно не раскрывала рта, и надежда на то, что она облегчит ему задачу и начнёт разговор первой, не оправдалась. "Слушай", осторожно начал он. "Мне нужно знать, где Ица?" Кабина накренилась, когда челнок вместе с транспортным путём заложил вираж, но кудрявая уцепилась за поручень и отодвинулась ещё дальше от рея Как будто одна мысль о том, чтобы прикоснуться к нему, ей претила. «Серьёзно?» — спросила она, сощурившись. Только сейчас рай заметил, что глаза у неё разного цвета. Один, как и у Ица, синий, другой странный, ни на что не похожий, красный. Это открытие его удивило. Подобных радикальных экспериментов с внешностью он во время вчерашнего знакомства с островом не наблюдал. Да что же за лицо у неё такое экзотическое? Стояла ли звёздочка в базе напротив имени этой девушки из-за её лица? Выходит, именно из-за звёздочки Рей и выбрал ту строку. Тебе нужно знать, где Ица, повторила кудрявая, передразнив его неловкое произношение, и Рей смешался. Он правда звучит так глупо. Это «Очень важно!» — только и смог сказать Рэй. «А что ещё? О чём он может рассказать, не выдав лишнего? И ещё мне нужно знать, куда забрали моих черепах!» — добавил он. И тут же понял, что тактику ведения беседы выбрал неудачную. «Ах, тебе ещё и про черепах нужно знать!» — взорвалась кудрявая. «Нужно ему! Посмотрите на него!» Она глядела на Рэя с такой яростью, что он невольно съёжился. С женскими эмоциями он дела почти не имел. Если очередная подружка закатывала ему истерику, он просто разворачивался и уходил, предоставляя девице остывать наедине. Ему не хотелось разбираться в хитросплетениях женских реакций, а уж становиться для них объектом ещё меньше. Эти эмоции его грузили. Но от Кудрявой спрятаться было некуда. Более того, она была ключом ко всему, и с ней стоило построить диалог по всем правилам. Если бы только Рэй во всём этом разбирался, Кудрявая не была ни программой, как Итса, ни подружкой на один вечер, которую можно было потерпеть под взглядом отца, а потом бросить. «Слушай», — снова начал он, выбрав самый тёплый тон. «Уж я-то слушаю!» Тотчас перебила его Кудрявая. «Я слушаю, а ты говоришь. Рассказываешь мне всё от и до». Она почему-то понизила голос, сжав что-то у себя в кармане, но даже шёпот у неё выходил изящно разъярённый. «Например, почему черепахи летают?» Или почему в бездне островов пруд пруди? Или что за сила там в этих деревьях? Ну давай, приступай! Тебе очень долго придётся рассказывать, так что набери побольше воздуха и начинай!» Рэй опешил. Напор у девчонки оказался нешуточный. Но хуже всего было то, что она спрашивала о вещах, про которые наблюдаемым знать не полагалось. Вот бы разузнать, откуда она это всё взяла. Но Рэй понял, что прежде чем он начнёт задавать вопросы... Кудрявая должна стыть Она же живьём его съест. Такая хрупкая на вид, стройная, не слишком высокого роста. А взгляд того и гляди, напоришься. Я Рэй. Он улыбнулся как можно дружелюбнее и аккуратно протянул ей руку. Кудрявая смирила его презрительным взглядом и своей руки в ответ не подала. «Как тебя зовут, я, представь себе, знаю. Тут новостей никаких». Рэй хотел было спросить, откуда, но прикусил язык. «Я Мора» бросила она помедлив будто сомневаясь стоит ли ему знать ее имя очень приятно рей расплылся в улыбке надеясь растопить лед ты лыбишься как идиот отрезала кудрявая а еще говоришь странно у тебя язык во рту не помещается я стараюсь рей нахмурился я поняла я видела твой остров твое бескрайнее море ты не отсюда рей вскинул глаза злость с взгляда мора исчезла она смотрела прямо и решительно Рэй не думал, что однажды ощутит себя столь ничтожным перед одной из наблюдаемых. «Видела?» «Видела твой остров, твой ангар. Лаборатории тоже видела». Рэй перестал дышать. «Она видела наблюдательные лаборатории». «Но как?» «Знаешь, я вот как раз собиралась задать такой же вопрос тебе». «Как? Как это я оказалась в голове твоей дурацкой ицы?» Рэй опять широко улыбнулся. Он ничего не понял. И тут подмерный свист воздуха, доносившийся с транспортного пути даже через толстый купол кабины, его желудок предательски зурчал. Тело Каорита должно быть бесшумным. Вот чему учили на занятиях по этикету в академии. Каорит звучит только когда говорит, смеётся или поёт. Вот и всё, что приемлемо и допустимо, даже в узком кругу семьи или друзей. Очень глупо было чувствовать себя таким уязвимым, особенно перед наблюдаемой «Со вчерашнего дня ничего не ел», — смешался Рэй. «И то, в общем, еду я украл». «Украл еду? У меня нет ваших денег, пришлось импровизировать. Предлагаешь тебе одолжить?» Рэй, сам того не желая, фыркнул от смеха. «Честно говоря, если так можно, то отказываться я не буду». «Нельзя». Кудрявая сложила руки на груди и нахмурилась, но Рэй вдруг стал весело. «А, ну тогда ладно. Может, угостишь меня завтраком?» «На свидание у нас обычно приглашают мужчины». Архаика. Значит, ты у нас новатор?» «Вполне. Ну так что насчёт чашечки чего-нибудь бодрящего? Общих тем у нас хватает, соглашайся, не прогадаешь». Мора сощурилась. «А ты разошёлся? Что, у тебя дома девушки на такое клюют?» В её голосе не было ни капли враждебности, только холодность. «Но с ней, как Рэй уже понял, можно было работать». У меня дома от девушек надо было отмахиваться, как от мушкары. «А, так ты там у себя считался красавчиком? Спешу тебя разочаровать. Здесь твои акции упали». Рэй на секунду даже потерялся, но потом хмыкнул. «Я просто не в форме. Ночевки в челноках, знаешь, не способствуют». «Ты что, в черепахе спал?» «Не успел зарезервировать апартаменты». «И сколько ты так планируешь?» «Ну, ночевать по челнокам». «Я не загадываю». «Слушай, так что насчёт завтрака? Ты живёшь одна, с семьёй? Или, может, мы пойдём в кафе?» «Думаю, тебе совершенно не нужно знать, с кем я и где живу. Это вообще не твоё дело. Помнишь? Я молчу, а ты рассказываешь». «Точно!» Рейза кивала, кудрявая поджала губы и указала куда-то влево. «Свернём на этом перекрёстке, проедемся по центру. Найдём какое-нибудь тихое местечко». «Слушаюсь, хозяйка». Рэй приложил руку к панели, заставив черепаху переменить курс, и только потом заметил, что кудрявая смотрит на него как-то странно. Дурацкая шутка? Она кивнула, не сводя с него недоверчивого взгляда. Ещё какая.